ПЕСНЬ ШЕСТАЯ Выслушав вопрос Данте и согласившийся отвечать дух император Юстиниан, рассказывает о своей жизни, сетует на тех, кто совершил покушение на римского императорского орла и передает блестящую историю Рима со времени его основания до падения и, наконец, до новой защиты его Карлом Великим и эпохи борьбы гвельфов и гибелинов. Далее он объясняет, что Меркурий служит местом пребывания тех людей, которые при жизни стремились к славе, совершили много великих и добрых дел, но не заслужили награды. Затем он говорит о Ромео, управлявшем делами и облагодетельствовавшем графа Раймонда Беранже, но кончившем жизнь в нищете. с тех пор, как Константин заставил направление переменить орла, летевшего вслед Энею мудрому, который похищение Лавинии совершил. Там целых двести лет, где европейская недалеко граница, вблизи родной горы, божественная птица весь укрывала мир в тени священных крыл. От одного к другим — Орел переходил, и наконец ко мне. По воле Божьей саном высоким обличен, я был Юстинианом и римским Цезарем. Любовью вдохновлен, от бесполезного очистил я закон. Дотоль еретиком я был, монофизитом, но в вере утвержден блаженным Агапитом, я воспринял речей священных благодать. Ему поверил я, и стало мне возможно повсюду, как тебе, свободно различать в противоречиях все, что истинно и ложно. Когда я с церковью в согласие вступил, меня на славное задуманное дело Своею милостью Господь благословил, и сам я отдался тогда Ему всецело. я велизарию доверил моему дружины римские так очевидно было насколько божий перст сопутствует ему что свыше знаменем мне это послужило того что завершить могу я труд другой тебе ответил я но был настолько сложен вопрос предложенный в начале мне тобой что с пояснением лишь и мой ответ возможен Да бы увидел ты, как виноватый, Кто на орла идет в безумной слепоте Иль думает себе присвоить дерзновенно То, что должно для всех быть свято и священно. Вот почему орел так славен и велик. Со смертью мощного паласа он возник, И в Альбе воцарясь там пребывал три века, Пока из-за него борьбой три человека — не встали против трех. Что сделал он затем, под властью Цезарей, которых было семь, со дня того, когда свершилось похищение Сабининок, до тех ближайших нам времен, когда Лукреция погибла, без сомнения все ведомо тебе. Он Риму во владенье бесстрашно приобрел соседний ряд племен. Ты ведаешь, как он Несомый неизменно в боях героями, Смирил гордыню Бренна и пира Смелого И множество других народов и вождей. От квинта Цинцената, Что прозывался так из-за волос своих, До Фабия вождя и Манлея Тарквата, Герои римские стяжали славу здесь. Тот царственный орел смирил арабов спесь, которые во след дружине Ганнибала цепь Альпов перешли, где поберет начало. Помпей и Сцепион в цветущих их поре под этим жарлом победу одержали, принесшую твоей родной горе немало горечи, лишений и печали. Пред наступлением дня, когда на целый мир затеплись в небесах звездой неугасимо, Готовились сойтись с любовь и вечный мир, вручен был Цезарю орел по воле Рима. И то, что он свершил, от светлых рейнских волн до вара, видели и сена, и саона, все реи воды чьи в себя приемле трона. Когда же, завершив Равенский свой поход, прошел через Рубикон он далее к победам. Столь быстрым был его торжественный полет, что ни перо, ни речи лететь не могут следом. Затем направил он в Испанию войска. Дураца поразил, нанес удар могучий в форсале Рана та была так глубока, что боль ее и Нил почувствовал горючий. Пред ним явились вновь тот город и река, которые считал он родиной своею. Могила Гектора, на гибель Птолемею, затем в Египет он повел свои войска. И словно Божий гром, рассеяв рати Юбы на запад полетел, Помпея слыша трубы. Что с новым Цезарем им было совершено, об этом Кассию лишь ведать суждено. И бруту мрачному скрежещущим в Гиене, и погруженным в скорбь. Перузи и Модени. Об этом жалела горючих слез ручьи, и Клеопатра, та, которая бежала, гонимая орлом, и смерть нашла от жала неумолимого ничтожнейшей змеи. Все с тем же Цезарем орел могучий Рима до моря красного летел непобедимо, и мир установил такой по всем краям, что Бога Януса тогда закрылся храм. Но все дела его, как ни были велики, ничтожны кажутся перед задачей той, которую в руках у третьего владыки он мог бы выполнить, возмездие долг святой достойно совершив. Той правды непреложность, которую и мне внушает мой напев — Ему в те времена желала дать возможность Отмстить божественный и правосудный гнев. Но слушай и дивись. Лишь с Титом полетев, Орел уже поздней исполнил дело щенье Над местью древнего греха и преступления, Когда ломбардский зуб, готов ее терзать, Боролся с церковью святою, Карл Великий, бесстрашно произвол, обуздывая дикий, Под сенью дивных крыл повел к победам рать. Теперь ты знаешь всех, свершивших ряд насилий, Явившихся затем причиной ваших зол. Из них желал один, чтоб за меня орел победоносный был Цветами желтых лилий, другой же завладеть намеревался им. И кто виновнее не знаю, строят ковы, пусть гибелины все под знаменем другим, затем, что следовать немыслимо за ним, для тех, что правдую пренебрегать готовы и справедливостью. С дружиною своей пускай же новый Карл страшится тех, когтей, которыми лишен и лев сильнейшей гривы. Сынам приходится оплакивать порывы. Отцов своих. Пускай не думают, что Бог Налили и сменять свое оружие мог. Планета малая, Жилище душ блаженных, В стремлении к труду и благу неизменных, Со славою и честь они приобрели. Когда от истинной дороги их вдали Желания чересчур к земной стремятся славе, То истинной любви неугасимый луч Восходит к небесам не столь блаженно жгуч. С заслугой наравне награды ждать мы вправе. Здесь справедливостью живою смягчены, У нас навек сердца от зла удалены. Различны голоса, Но все в напевах нежных сливаются они. Так степень бытия — Различно нашего среди небес безбрежных, но одинаково гармонии ее здесь в этой радужной жемчужине небесной. Блестит Ромео свет, Заслугую чудесный себя прославил он и не был награжден. Но провансальцам тем, которыми безбожного наклеветан был и слепо осужден, смеяться не пришлось. Ждет кара неотложно того, кто за добро оплачивает злом. Раймонд граф Беранже, нуждавшийся в былом четыре дочери, четыре юных девы, впоследствии же все четыре королевы, имел в дому своем, старанием своим устроил браки те Ромео Пилигрим. Позднее хитрой обманут клеветою, у праведника граф потребовал отчет и вместо десяти вернул двенадцать тот зачем же старостью с беной нищетою пошел он далее и если б мир узнал с какой твердостью покорной воли неба старик выпрашивал кусок сухого хлеба он больших бы еще сподобился похвал